Глава 80 Лея. Дрожащей рукой я коснулась своих губ, словно чужих. Я не понимала, кто эта девушка, несколько минут назад стонавшая под акселем, когда мир рассыпался в поцелуях и темноте. Хотелось стереть это воспоминание и сохранить его. Хотелось быть кем-то другим, сильнее. Сильнее! Аксель был дикостью, потребностью, импульсом, но я не могла перестать думать о Лендоне, который был нежным, безопасным, и не могла перестать сравнивать, понимая, что потеряю его. Возможно, уже потеряла. И несмотря на то, о чем мы говорили перед моим отъездом в Париж, я не была к этому готова, потому что мне нужна была надежная опора потому что с Акселем я никогда не буду твердо стоять на земле. Это всегда будет похоже на полет. Головокружение — риск. Аксель открыл дверь без стука и вошел. Его глаза горели, а на губе была ранка. Я не могла вымолвить и слова, чтобы попросить его уйти. Было слышно, как он дышит, шагая по моей комнате взад-вперед и прижимая руку к шее. Он остановился и устремил на меня пронзительный взгляд. «Мне нужно поговорить с тобой, Лея». «Ничего не произошло», — простонала я. Он присел перед моей кроватью и прикрыл глаза, как будто выполнял какое-то упражнение по самоконтролю. Уткнулся лбом в деревянное изголовье. Когда он поднял голову, мне захотелось умереть, так как в каждом его жесте В его взгляде было видно страдание. Я пытался. Клянусь, я пытался. Но я не могу продолжать в том же духе, притворяясь, что не умираю по тебе. Потому что умираю. И каждое утро, проходя мимо твоей комнаты, я вынужден сдерживать желание разбудить тебя поцелуем, обнимать тебя весь день. А ночью ты не захочешь знать, о чем я в это время думаю. Мне нужно понять, что я должен сделать, чтобы ты просила меня. Просто скажи мне, и я сделаю, чего бы мне это ни стоило. Я вытерла слезы тыльной стороной ладони. — Ты говоришь так легко? — мой голос дрожал. — Но это сложнее, Аксель, гораздо сложнее. Это годы, проведенные в полном непонимании. Это все, что сломано. Это все, что еще может быть сломано. И в этом замешан еще один человек. У него напряглась челюстная мышца. Ты любишь его? Мне хотелось прокричать, что да, но я этого не сделала. Потому что между нами и так было слишком много лжи и пустых слов, чтобы добавлять еще одно. Я вспомнила песню под которую мы танцевали вместе в тот день, когда я решила, что Аксель наконец-то мой, когда я все еще заблуждалась и верила, что все может быть так просто. Печальные нотки «The night we met» обнимали меня, когда я смотрела на него и понимала, что он задает не тот вопрос. Почему-то дело было не в том, люблю я Лэндона или нет, а в том, почему я больше не хочу любить. С ним все по-другому. В каком смысле? Объясни мне. Мы не ссоримся. Пары ссорятся ли? Мы не причиняем друг другу боль. Аксель резко сглотнул. Чёрт. Я никогда не хотел. Я знаю. Оборвала я его. Что он дает тебе такого, чего у тебя нет со мной? Я хотела быть честной. Уверенность, доверие. Я сделала глубокий вдох. А разве ты не доверяешь мне, милая? Доверие нужно заслужить, Аксель. Я проигнорировала мольбу в его глазах и отвела взгляд, когда боль захлестнула меня. Я не хотела ранить его но и лгать не хотела, поскольку это была единственная правда, за которую я держалась. С Лэндоном я чувствовала себя защищенной, а с Акселем так, будто только что прыгнула с парашютом. Возможно, из-за этого я умолчала о других вещах. Что доверие нужно заслужить, да, и что каждый может добиться его благодаря усилиям, добрым намерениям и честности. Но любовь... Нет, страстную любовь, такую, которая заставляет вас вздрагивать с головы до ног или сводит желудок при одном взгляде, такую любовь невозможно завоевать, потому что она рождается независимо от вашего желания, потому что сердце побеждает разум, потому что не существует секретной формулы, позволяющей нам влюбиться в человека, который неадекватен или полон недостатков, или у которого есть партнер, или которые никогда даже не узнают о вашем существовании. Вот чего я боялась, очень боялась. Я затаила дыхание, когда Аксель встал. В горле был ком. Тебе не стоило спрашивать об этом. Он оставил руку на дверной ручке. А что я должен был спросить Лея? Что я ищу? Потому что знаешь что? Я фыркнула, чувствуя себя разбитой, пустой и потерянной. Ты был прав. Я должна была поступить в университет, уехать из Байрон-Бэй и столкнуться совсем в одиночку. Но, сделав это, я поняла, что ты мне не нужен. Жизнь продолжилась. Его глаза выражали столько эмоций. И это вызывает у меня чувство гордости за тебя. «Ну, ты не должен гордиться. Потому что тогда я поняла, что ты не был незаменим, Аксель. Я поняла, что нет ничего незаменимого, что подобные романтики не существуют. И я потеряла часть себя, когда потеряла веру. Мысль о том, что существует настоящая любовь, ради которой стоит бороться со всем миром. Это даже звучит нелепо, правда? Наверное, потому что так оно и есть. Потому что, как всегда, ты победил. Аксель заколебался. Его обнаженная грудь вздымалась и опускалась. Чёрт, Лея, мне жаль говорить тебе это. Но я ошибался. Так что, думаю, проиграли мы оба. Ты потому что послушала меня и не доверяла себе. Я потому что был мудаком. После этого он вышел из комнаты. А я пыталась дышать, дышать.